Глава 3. «Скажи, может, он по мальчикам?» Для экзамена на знание нового устава в здании гильдии магов собрался весь ее состав, и у Линетты, к еще никем не занятому ряду сидений у дальней стены, рябила в глазах от лиц и шумела в ушах от громких голосов коллег, дожидающихся в зале своей очереди предстать перед начальства. Все ее внимание было направлено на то, чтобы преодолеть галдящую толпу, никому не наступить на ногу и самой ненароком не получить ни от кого локтем в бок. А потому выросшая на пути Локреция была как нельзя не кстати. Еще и с дурацкими вопросами. — Ты о ком? — Лина захлопала ресницами. — Резаль сегодня экзаменует и мальчиков, и девочек. Лицо темное побагровело от ярости. — Святоша! «Я тебя предупреждаю!» – зашипела она, подавшись вперед и заставив Алинету инстинктивно отклониться. «Ой, привет, Линден!» Просто удивительно, как злобная оскал темный трансформировался в милейшую улыбку буквально за один удар сердца. «Здравствуй, Лу!» – подошедший Айрторн демонстративно приобнял Лину за плечо. «О чем сплетничаем?» Заглянул на в глаза, словно спрашивая, не отгрызли локрицы от нее кусок, пока он отстал и с кем-то здоровался в коридоре. А тебе, буркнула Линетта. Луза прокинула голову и звонко расхохоталась, будто кто-то взял горсть мелких колокольчиков и швырнул в канализационную трубу. Пальчон? Усмехнулся напарник. адресовал темный сослуживец вежливый кивок и почти силой потащил Лину в ту сторону, куда она, собственно, и собиралась до его появления. Хотя как потащил? Со стороны они просто шли рядом, а его ладонь лежала на ее плече. Фактически же он вцепился в нее клещом, не оставив ни малейшего шанса вырваться, не привлекая внимания. «Пусти, будь так сказочно любезен», прошепела Линетта. «Не-а». «Ты моё стратегическое прикрытие!» Лина фыркнула, но вырываться не стала. В прошлую их встречу Лукреция едва не стянула сайтер на рубашку прямо в коридоре. «Ой, что это у тебя на воротнике?» А потом ловкие пальчики уже тянутся к верхней пуговице. Они продолжили путь к стульям. Лину окружающие по большей части игнорировали. Линдона же замечали сразу. Кивали, иногда жали руки прямо на ходу. Тот улыбался, непринужденно отвечая на приветствие, и, кажется, даже в этой толчье чувствовал себя, как рыба в воде. «Ому непостижимо!» – прошептала Линета себе под нос. «Третья неделя в городе и в гильдии, а он умудрился стать здесь своим. Что с ней не так? Что она не сумела наладить отношения с коллективом и за год? А народа в зале собралось столько, что тыкве некуда было упасть». как любили говаривать в прибрежье. Оскорбленный до глубины души Резаль вызвал на переэкзаменовку всех, включая отпускников. «Да он даже архивариуса вытащил из его логова», пораженно поняла Линетта. Седой, как лунь, длиннобородый старик беззастенчиво прикорнул на одном из сидений в дальнем углу. А ведь до сих пор Лина ни разу не встречала его за пределами архива. «Ну и почему ты не дашь ей отпор?» – поинтересовался Линден, когда они, наконец, достигли своей цели и разместились на стульях. Он откинулся на спинку и сполз по сиденью, вытянув ноги и сложив руки на животе, даже не скрывая, что был бы не прочь уподобиться старому архивариусу и заснуть прямо здесь. «Мне не нужны конфликты», – напомнила Линетта. «Я же говорила, центральный госпиталь». «Ах, госпиталь!» Несколько издевательски протянул Айтерн, но, к счастью, продолжать мысль мысли не стал. «Ну, терпи, если нравится». Пожал ближним к плечом. «Как по мне, она тебя провоцирует». «Ну и черт с ней», буркнула Линетта. Линден из-за своей позы, смотрящей на нее снизу вверх, одарил ее полным скептисов взглядом. «Ну а что я ей сделаю?» Возмутилась она. Он усмехнулся. «Просто дай ей отпор». Лина поморщилась. «Хотела бы она знать, как». «Что?» Лорд скопировал ее гримассу. «Даже мне хочется сказать ей что-нибудь резкое, когда она к тебе цепляется». «Вот и скажи, если хочется». Линетта отвернулась. Заметила Дорнана, тот махнул ей рукой, приветствуя. «Должно быть, Пётр и Розария тоже были где-то здесь». Резаль же сказал «все». И выполнил свою угрозу. «Не мне работать с ней бок о бок еще два года», спокойно ответил Айртерн. Тоже поднял руку над головой, с кем-то поздоровавшись. «Не одобреешь сама, так и будет к тебе цепляться. Кто-то вступится, будет цепляться, когда ты одна. Классика!» Алина вспыхнула и снова перевела на него взгляд. «Что?» Ее встретила невинная улыбка. «Ничего». проворчала она. «Откуда ты такой умный на мою голову?» «Оттуда же, откуда и ты», весело напомнил этот не лордовский лорд. «Из столицы». А потом прикрыл глаза и сполз по спинке стула еще ниже. «Я посплю пока, ладно?» «Спи», разрешила Линетта. «Разбужу». «Ты настоящий друг. Должно быть, он и правда умудрился бы уснуть в такой неудобной позе, и подгоман голосов вокруг, но не удалось. Уже через минуту распахнулась дверь приемной, и оттуда выглянул Бланд. «Веренс здесь!» — крикнул на всю мощь своих легких. Другие голоса резко стихли. Маги начали переглядываться. Лина тоже покрутила головой по сторонам, но светлого коллегу не обнаружила. Линдон, не меняя позы, открыл один глаз. «Это тот парень, который в запое все то время, что я здесь?» поинтересовался лениво. Ленета кивнула. «А ведь и правда, она настолько потерялась во времени, что не заметила, сколько длится запой Веренца. Это вообще нормально? Пить почти месяц!» «Писал же ему!» раздраженно рявкнул секретарь главы и громыхнул дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка, после чего народ загомонил еще громче. А Айртон вдруг подтянулся и сел на стуле, как положено, уставился на Лину ясными и совершенно не сонными глазами. А тебе не кажется, что в запои так надолго не уходят? – спросил он до ужаса серьезно, от чего у нее по позвоночнику побежали мурашки. Хотелось сказать, что бывает по-разному. Веренц уже запивал надолго, а Петр порой пил ежедневно по несколько месяцев, но... Однако среди этих но имелся трубкузница, над которым вероятно долго и упорно измывался кто-то с темным даром. Имелся сожженный и закопанный в лесу Мак Хорос, которого считали уехавшим, а потому никто не искал. А ведь все знали о пагубном пристрастии Веренца и тоже долгое время не беспокоились. Что если ты думаешь, что а она не договорила? а лорд уже кивнул. «Проверим?» В его глазах мелькнул озорной блеск. «Ты когда-нибудь сбегала с экзаменов?» Ленета опешила. «Никогда. Если Резаль их вызовет, а их не окажется на месте...» Ленда Линдона чего-то развеселился. «Не поверишь, я тоже!» И тут же вскочил на ноги, протянул ей руку. «Ты со мной?» Алина бросила взгляд на толпящихся посреди зала или облюбовавших стулья коллег, на спящих, болтающих, скучающих, но все как один покорно ждущих, потому что приказ Резаля был именно ждать и входить по одному, как только Блант начнет называть имена. Она никогда не нарушала приказов. Она так хотела в столичный госпиталь. Линета выдохнула. «Решилась, как в холодную воду прыгнула!» «С тобой!» — ответила твердо и протянула ладонь.